Глава 17. Маргарита. «Кто тебе сказал, что это были ведьмы?» «Послушник инквизитора», — равнодушно ответил тьен. «Они не ведьмы, а благочестивые женщины. Их называют бегинками». «Как бы то ни было, главный инквизитор гордится тем, что прикончил одну из них. Это случилось не так давно, в тот год, когда они начали сжигать тамплиеров. Отец мне рассказывал, он видел костры. Ее звали Маргарита». Она говорила, что Бог — ее любовник. Безумная. Говорят, она сильно кричала, когда ее поджаривали, а он так и не пришел, ее возлюбленный. Так что Господь, видать, иногда туговат на ухо. Бегинки. Двумя днями раньше Экрат говорил мне, что их называют ведьмами только те, кто ничего о них не знает. А сейчас я припомнил его слова. «Вот этими-то ведьмами, Гием, мы и будем заниматься в Германии и во Фландрии». «Через три дня мы уезжаем в Страсбург». Я никогда о них не слышал. Ходили разные толки о мирянах, которые прикидывались монахами, не будучи ими на самом деле. Среди них были и женщины, чаще всего вдовы, благочестивые особы, которые объединялись в общины, не давая монашеских обетов. Они не были связаны монастырским уставом и жили хоть и не в заперти, но как монахини под надзором епископа. Их единственными обязанностями были целомудрие и смирение. Они селились в маленьких домиках, объединенных в бегенаж, заботились о бедняках, ухаживали за больными, давали наставления и мирно шли дорогой молитв и размышлений. Своей благочестивой жизнью они заслужили положение в обществе и уважение народа. Казалось, этим обителям простоты и добродетели ничто не может угрожать. Тем не менее, Доминиканский орден, видимо, опасался серьезных проблем, раз отправил к ним в качестве наставника такого знаменитого человека, как Экхард. Бегинки читали, писали, свободно обсуждали духовные вопросы и не отгораживались от мира глухой стеной. Впрочем, в те времена Европу накрыла волна ересей, задев, в частности, общины в Нидерландах и Германии. Голос Приора зазвучал громче. «Свобода, Антонен!» поделилась своим именем самой опасной ересью, заставившей церковь содрогнуться. С движением свободного духа и этих святых женщин обвинили в том, что они распространяют его идеи. Бегинки были сродни францисканцам, они повсюду сеяли любовь. Они постоянно твердили, что им хватает любви, чтобы плыть по океану Бога. Разум нужно оставлять в порту. Полная противоположность доминиканскому духу, который велит устремляться к Богу, полагаясь лишь на рассудок и не нарушая границ величия. Маргарита, упомянутая Итьеном, была знаменитой бегинкой. Она написала книгу, которую ты не найдешь ни в скрипториях монастырей, ни в университетских библиотеках. Сноска. Сохранилось около полутора десятков анонимных списков книги Маргариты Паританской, Маргариты Порет, 1250 возможно, 60 1310 Зерцало простых душ. Авторство сочинения было достоверно установлено лишь в середине XX века. Этот труд на родном языке мог смутить неподготовленные умы лишенные должного руководства, и все его копии были уничтожены инквизицией. Все, кроме нескольких. Ты сможешь их раздобыть, только если знаешь, у кого спрашивать. Несчастную Маргариту сожгли вместе с ее книгой за одну лишь фразу. Ей следовало взвешивать свои слова. Пагубные, пропитанные смертоносным ядом, знакомые всем ее сестрам и нам, доминиканцам, осудившим их. «Я есть Бог». «Ибо любовь есть Бог, а Бог есть любовь. Я есть Бог через божественную природу». Как можно было смириться с подобным безумством, если каждый может превратиться в Бога, впав в экстаз, зачем вообще нам носить это облачение, зачем проповедовать Слово Божие, выслушивать исповеди и отпускать грехи? Все, кто поддерживал идею божественности, подвергались преследованиям. Приверженцы свободного духа, которые говорили о слиянии с Богом, славили его на костре. Кто-то из них нашел убежище в бегенажах. Их идеи смутили души святых женщин, и их, в свою очередь, стали подозревать в ересе и порой сурово карать. Инквизиция извратила историю, превратив еретиков в закоренелых распутников, проповедующих блуд. Некоторые из них действительно шествовали по улицам многие как Адам, и заявляли, что эпоха свободы наступила, и что, слившись с Господом, они не могут больше согрешить на земле. Единение с Богом позволяло им следовать своим бессознательным устремлениям, не испытывая угрызений совести. «Добродетели, я освобождаюсь от вас», — писала Маргарита, — но другие вели себя не столь безрассудно. Инквизиция изъяла из своих книг свидетельства о тех, кто вел аскетическую жизнь и отвергал низменные желания. Среди этих людей мне встречались чистейшие души, однако они переоценивали могущество своей веры. Их видение мира было идеалистичным, что порождало отклонение от принятых норм. Человеческие слабости не вызывали у них таких же опасений, как у нашей Святой Церкви. Самые мудрые из них — не противились влечениям, если они были естественными и чистыми. «Как можно распознать естественное и чистое влечение?» — спросил Антонен. «Оно неодолимо. Люди рассказывали, что приверженцы свободного духа устраивали белую пытку, побуждали обнаженных мужчин и женщин ложиться вместе и смыкать объятия, борясь с естественными позывами любви». Желание должно было усиливаться медленно, и нельзя было поддаваться ему до тех пор, пока оно не становилось неодолимым. Как видишь, все это сильно отдаляло нас от дисциплины, царящей в наших монастырях. Антонен размышлял в скриптории над белой пыткой, когда в голове у него возник образ потаскушки. Если влечение признавалось чистым в силу его неодолимости, значит, в его желании не было греха. Каждую ночь блудница ложилась рядом с ним и прижималась к нему ногим телом, несмотря на все его молитвы Богородицы, которая, наверное, не слишком обижалась на него, если оставляла ему такой простор для мыслей. Очевидно, бегинки играли важную роль в истории приороги Гийома. Антонену не терпелось побольше узнать о его путешествиях по общинам в Германии. Эти женщины узнали имя Экхарта, общаясь с беглецами, адептами движения свободного духа. Его имя было знаменито среди приверженцев этой ереси, а проповеди передавались из уст в уста. Эти люди утверждали, что находят в них отблеск надежды на единение с Богом, и они в нее верили. Антонену не удавалось представить себе приора Гийома неловким юным послушником, который усердно, как прилежный школьник, учится писать, куда проще было вообразить толстого инквизитора в том же возрасте. Казалось, с тех пор ничто в нем существенно не изменилось. Жестокость служила ему лучшей защитой от времени. Старость не интересовалась людьми такого сорта. Она могла испортить их лишь внешне. Приор поведал ему об одном случае, не имевшем прямого отношения к Экхарту, но достойном занять свое место в Веленевой книге. Толстого послушника терпеть не могли абсолютно все, в особенности миряне, питавшие к инквизиции отвращение даже больше, чем к нам. Однажды они расставили ему ловушку, чтобы подвергнуть его жестокому унижению, такому, о каком ни один из наших братьев и помыслить не мог. Трое из них поджидали его у выхода из аудитории, укрывшись в глубине темного коридора. Они закрыли лица масками, поскольку все его боялись, Я вышел из аудитории вскоре после него. Миряне прижали его к стене и принуждали встать на колени. Братья, следовавшие за мной, сделали вид, будто ничего не замечают, и пошли дальше своей дорогой. В те времена никто не называл бы меня смельчаком. Чума тогда еще не покончила с моим малодушием, но я уже дал за рог никого не бросать в беде. У тех троих мирян... Не было намерения причинить ему телесный вред, только сбить с него спесь, поиздевавшись над ним и распустив об этом слухи по всему университету. Один из них держал в руках тяжелый на вид мешок из грубой материи, почерневший от пятен. От мешка сильно воняло фекалиями. В нем лежала отрубленная свиная голова с выпотрошенным черепом. Мирянин достал ее из мешка, засунув пальцы в сочившиеся кровью ноздри. Двое других держали свою жертву за бока, а первый поднял свиную голову и попытался надеть ее на толстяка и надвинуть ему на лоб. Я не мог позволить им сотворить такое, но я дорожил своей шкурой. Чтобы обратить их в бегство, я принялся отчаянно звать на помощь, вопя во всю глотку. Мой крик их остановил. Прибежали консьержи, из классов вышли преподаватели. Трое миряну скользнули, бросив мешок, и свиная голова — Выкатилась мне под ноги, выпачкав башмаки ошметками гнилого мяса. Я подошел к толстому послушнику. Тот поднимался с удивительным спокойным видом. Я протянул ему руку, чтобы помочь, но он не принял ее и, расправив рясу, сказал мне со странной улыбкой, «Я так и знал, что ты не с гор спустился». Смеркалась. В скриптории не было ни души. Скоро должны были позвонить к вечерне. Антонен листал последние страницы своей книжки и заново переживал то, о чем ему рассказал Приор — отъезд в Германию и прощание с Атьеном. По окончании последней лекции Экхарда в большой аудитории в университетском дворе меня ждал Этьен, втянув голову в плечи с блестящими глазами и еще более подавленным, чем обычно видом. Он выглядел таким несчастным, что я забеспокоился. — Ты болен? — Нет, — ответил он, скривив рот. «Но тогда почему у тебя...» «Ничего, все хорошо». «Я точно знал, что у него на сердце». «Я вернусь», — пообещал я другу. «Я знаю», — прошептал он. «Но что?» «Ты станешь умнее». «И что с того?» «Ничего», — вздохнул он, повесив нос. Я протянул ему руку. Он не сразу пожал ее, потому что такого почти никто не делал. Я терпеливо ждал, пока его рука разожмется, и он отпустит меня и наблюдал, как его пальцы медленно распрямляются один за другим, словно застывшие ящерицы. В тот же день мы распрощались в большом смятении, но я не сомневался, что еще увижу его. Экхард любил Париж, и его преподавательская деятельность имела такой шумный успех, что в следующий раз ему наверняка отдали бы кафедру богословия, как Фоме Винскому, единственному, кто удостоился такой чести. Вечером, когда мы уходили, Я обернулся, чтобы взглянуть на моего друга, который махал мне рукой с крыльца Сарбонны, и заметил, что у него блестит щека. Этьен плакал. Его слезы текли медленнее, чем мои. Антонен замечтался. Образ Этьена сохранился на страницах его книжки. Антонен знал, что ему нет места на листах виленевой кожи. Ему хотелось бы, чтобы он там остался. Было бы совсем нетрудно вписать воспоминания о нем в декоративную рамку на какой-нибудь странице, но Приор не хотел, чтобы в книге были украшения. Некоторые рукописи в скриптории были иллюстрированы одним из братьев, жившим в другие времена и владевшим искусством рисования. Антонен попросил бы его изобразить в небе над Сорбоной маленькую восковую звездочку.